Глава 17. Пока Брандалини обедал с молодым офицером, Николета умчалась на скутере на другой конец деревни. Топать ногами по осенней дороге, чтобы пройти всю Пьетропертозу, потом завернуть за скалы, а затем повторить весь путь в обратном направлении, ей совершенно не хотелось. Она без труда нашла домик тетушки Марии, надеясь, что повариха и ее дочь окажутся дома. Повезло, дверь ничем не примечательного домика в двух шагах от настоящей развалюхи распахнулась сразу. «Я понимаю, зачем ты пришла, но не думаю, что могу что-то рассказать. Ты же знаешь, я работала у Альбани всего два дня, и, честно говоря, я не привыкла сплетничать о своих работодателях. Конфиденциальность — важная часть моей работы», — повариха старательно выговорила умное слово. «Конечно», — легко согласилась Николетта, Если бы в их библиотеке не убили молодую женщину, я бы не задала тебе ни одного вопроса о семье. Но теперь обстоятельства требуют, скажем так, быть более открытыми в некоторых вещах, чем обычно». Тетушка Мария коротко кивнула. Наступила тишина, пока ее дочь Арнилина подавала кофе. «Как они вас нашли?» лоренца Кажется, сеньора завтракала у него в баре через несколько дней после переезда». Она разговорилась с Лоренцо, как это часто бывает, и сказала, что ищет повара на неполный рабочий день. «Я же время от времени готовила в его баре, когда требовалась дополнительная помощь. Ну и ты знаешь, что о моей стрибне говорят в деревне. Вот Лоренцо и подумал обо мне». «Он хороший друг», — сказала Николета. Мать и дочь кивнули. «Вы знаете, что он исчез сразу, как погас свет?» Директор школы Рикардо Фарнели отвез его домой, но там Лоренца так и не появился. «Мы не следим за личной жизнью Лоренца Лапини», — нахмурилась тетушка Мария. «Найдется. Уверена, что найдется». «Но согласитесь, что это подозрительно. Чтобы Лоренца кого-то убил...» ха. «А вам понравились Альбани, как работодатели?» «Никаких проблем. Я общалась исключительно с сеньором». Он пришел к нам домой, сидел как раз на том месте, где ты сейчас. Предложил работу и сразу заплатил. Все было очень быстро, но мы так и договаривались». «А в личном плане?» Тетушка снова нахмурилась. «Мои личные чувства не входят в обязанности. Сеньор обсудил со мной меню, я купила продукты и приготовила еду. У них были гости всего один раз. Дочка приходила помогать мне на кухне, и ты сама видела». «Значит, они вам не особо понравились», — заключил Николетта. Тетушка Мария еле заметно улыбнулась. «У меня был непростой брак. Я говорю не потому, что приятно вспоминать, но мой бывший муж был таким козлом, что поискать. Не уверена, что в деревне найдется хоть одна женщина, к которой он не приставал. И знаешь, кое-кто ответил ему «да». «Ну что я тебе рассказываю, ты сама все знаешь». «Прости, дочка, что так говорю о твоем отце». Арнелина отмахнулась. Она с интересом слушала, что мать на самом деле думает о семье Альбани, потому что не смогла вытянуть из нее ни слова и надеялась, что Николета справится лучше. «И поэтому...» — тетушка Мария провела рукой по коротким кудрявым волосам. «Поэтому мне не очень понравилось работать в доме, где происходят подобные вещи». Сначала до Николета не дошло. Потом она протянула о, -о, -о сеньор и няня кивнула повариха поклясться конечно не могу я никогда ничего не видела так что даже не вздумайте тащить меня в суд давать показания или как это там называется но я чувствую такие вещи у меня есть опыт как я уже сказала готова поспорить на что угодно что сеньор и виола что то замышляли вместе просто для полной ясности Когда вы говорите, что-то замышляли, вы имеете в виду что-то... Э -э, личное? Ну, типа... измены?» Повариха кивнула, на этот раз такой выразительной гримасой, словно считала николету умственно отсталой. «Мне неловко так говорить, и нам нужны деньги. Надеюсь, сеньор пригласит меня снова, если возникнет необходимость. Лучше бы мне вообще молчать. Но эта бедная девочка...» Николета еще немного поспрашивала женщин о ночи убийства. Тетушка Мария была абсолютно уверена в романе между Симоне и Виолой. И это вполне укладывалось в то, как добровольная сыщица представляла себе развитие дела. Было слишком поздно для обеда и слишком рано для ужина, поэтому Николета пригласила Симоне Альбани встретиться с ней в баре на площади. Хотелось поговорить вне домашних стен. «Лоренци не объявлялся?» Поинтересовалась она у Анны Марии, протиравшей барную стойку. Та покачала головой. И карабинеры ничего не говорят. Не может же человек пропасть, как иголка в стоге сена. А как продвигаются твои дела? Э — -э -э", ответила Николета, которая не хотела делиться своими мыслями, но и отвечать, что они не продвинулись, тоже не хотелось. Если спросишь меня, Анна Мария перешла к протиранию бокалов. Странно, когда богатый бизнесмен бросает работу в Милане и переезжает в Петропертозу. Если побережье для него слишком дорого, есть прекрасные тихие места и поближе к Милану. Забираться в глушь, в наши горы — здесь что-то нечисто. Я бы не сказала, что это странно. У всех свои причины для жизни в провинции. И разве наши горы хуже приморских? Серьезно? Престижная работа, квартира в Милане, связи, деньги — Он был на самом верху, на вершине, верно? Зачем все это бросать? Николета задумалась. Сделай мне еще кофе, ладно? И продолжай, это хороший вопрос, я как-то упустила эту сторону. Действительно, почему он все бросил? Николета пыталась придумать причины, но у нее ничего не выходило. Я не разговаривала с няней тем вечером, а ты? Спросила Анна-Мария. Боюсь, я тоже. Она казалась такой энергичной и живой. Дети куда-то убежали, и няня пыталась их найти. Ничего необычного. Как думаешь, Симоне Альбани заинтересовался бы кем-то, кто э, не был таким уж красивым? Хороший вопрос, анна Мари. Ну, она не была красавицей, ладно, но определенно привлекательной. В моем возрасте молодость сама по себе выглядит хорошо. «В твоем возрасте?» — рассмеялась Анна-Мария. «Что тогда сказать про сеньору Джервази?» «Наверное, она думает, что я еще учусь в университете», — рассмеялась Николетта. Дверь открылась, и в бар влетел Симоне Альбани в дорогом спортивном пиджаке, на крахмальной рубашке в полоску и искусно повязанном вокруг шеи шарфе. «Бонжорно, сеньор», — сказала Анна-Мария. «Боюсь, вам лучше вернуться домой и переодеться. Мы тут не ходим такими модниками, вы вызываете у наших мужчин чувство неполноценности». Глаза Симоне расширились. «Она шутит, не обращайте внимания. Берите кофе или вино и присаживайтесь. Анна-Мария даст нам поговорить наедине». Анна-Мария пожала плечами и обиженно отвернулась. Потом преувеличенно тяжело вздохнула и ушла в подсобку. «Есть новости?» — с надеждой спросил Симоне. «Пока нет. Даже просто систематизировать информацию и то уходит много времени. Составить план приходов и уходов. О да, конечно». «Я могу чем-то помочь, чтобы ускорить процесс?» «Спасибо. Я хотела задать вам пару конкретных вопросов». «Виола, она была с вами примерно полгода?» «Несколько месяцев». Симоне отпил вина из бокала и поморщился, но ничего не сказал. Решил лишний раз не выглядеть снобом. «Какие у Адальжизы с ней сложились отношения?» «Нормальные. Она... Джиза, я имею в виду. Она не очень... Ей не здоровилась, как я уже объяснял. Думаю, она была рада, что о наших дочерях кто-то заботится. Не то чтобы Виола заменила Джизу, я вовсе этого не говорю. Но знаете ли, Виола заплетала им косы, следила, чтобы они красиво одевались, играла с ними. Все, за чем Джиза не могла уследить. А если бы вы видели, как я заплетаю косы, ну... Он одарил Николету лучезарной улыбкой, и та не могла не заметить, каким он был притягательным, когда все свое внимание обращал на собеседника. — Значит, девочкам нравилась Виола? Можно сказать, что она им очень нравилась? — Да, пожалуй. Уроки рисования, уроки музыки, скажем так, пользовались большим успехом у обеих моих дочерей. — А Дальджиза, не ревновала ли она к тому, что внимание ваших дочерей достается Виоле? — Что вы, конечно, нет. Она мне об этом ничего не говорила. Как я уже сказал, думаю, Джиза почувствовала облегчение прежде всего и благодарность за то, что с девочками был такой надежный человек. Мы все рассчитывали на Виолу, включая Джизу». Симоне отпустил стакан и задумался. «А как насчет вас, Симоне? Вы нас наняли, и немного неловко поднимать такие вопросы, но я уверена, что вы понимаете». Симоне махнул рукой, словно отгоняя ее неловкость, как назойливую муху. «Да, у нас в семейном шкафу есть кое-что, что...» «Было бы...» «Несколько неловко, если бы это стало достоянием общественности. Как и во всех семьях, наверное. Но спрашивайте, Николета, все это не имеет никакого значения, ведь девушка погибла». «Хорошо. Скажите мне, было ли между вами и Виолой что-то такое, о чем нам с Пенелопой следует знать?» Симоне вздохнул, сделал глоток, снова поморщился. «Между мной и Виолой ничего не было». Она хорошо справлялась со своей работой, а я был благодарен. Я не могу понять, почему кто-то хотел ее смерти. Уж точно не я и не Джиза могу в этом поклясться. Я слышала, у вас был успешный бизнес в Милане. Зачем бросать все это? Зачем приезжать в Луканию? В Луканию? Ах да, вы называете базиликату старым именем. Ну, это совокупность факторов на самом деле. Здоровье Джизы... Постоянный стресс, который ежедневно присутствует в бизнесе и в большом городе. Возможно, возможно, тут еще и кризис стареющего мужчины. Рановато. «Я всегда был не по годам развит», — сказал Симоне невозмутимым тоном. Николета рассмеялась, абсолютно околдованная его обаянием, хотя их разделяли как минимум лет двадцать. Она придумала еще несколько случайных вопросов, чтобы интерес к возможным отношениям с няней не казался единственной причиной для встречи. Бизнесмен не выглядел встревоженным или напряженным. Он ответил на остальные вопросы, обдуманные с юмором. Примерно через полчаса они распрощались. Из подсобки тут же материализовалась Анна Мария. Узнала то, что тебе нужно. Э, ответила Николетта. То, что Симоне не признался в отношениях с Виолой, ничего не значило. Его жена была больна, а он явно из тех, кто любит женщин. Николета поставила себя на место Джизе, как зовет ее муж. Представила, как ее забирают из потрясающей миланской квартиры и привозят в глухую провинцию в компании с выжившим из ума свекром, а потом большую часть времени запирают в спальне, пока харизматичный муж и энергичная няня, которую обожают дети, управляют домашним хозяйством. Одна только мысль о такой ситуации наполняла ее возмущением. Николета понятия не имела, какова статистика убийств на почве ревности, но ни минуты не сомневалась, что Джизи как минимум не нравилось происходящее. «По сути, не имело значения, изменяет Симоне жене или нет», размышляла Николета, возвращаясь на стоянку, где оставила свой скутер. «Достаточно просто подумать, что у него роман с няней и...» Жена могла бы воспользоваться внезапной темнотой в доме, полном гостей, чтобы положить конец угрозе. По итальянским законам, при разводе муж обязан содержать жену, пока она снова не выйдет замуж, да и до самого развода обычно проходит много времени, ведь сначала необходимо выдержать период сепарационе, раздельного проживания. А если они венчались в церкви, то развода придется ждать слишком долго, если разрешение вообще поступит. Но Николете показалось, что Джизи важно совсем другое. Она будет цепляться за брак всеми силами, потому что одна просто не выживет. Или женщина так глубоко в депрессии, что ей все равно? Но тогда рушится такой прекрасный мотив. «Мы часто все усложняем», — сказала Пенелопа, выслушав новости. «Иногда наиболее вероятный подозреваемый на самом деле убийца». Свяжи точки между средствами, мотивом и возможностью, и любой маломальский соображающий детектив в конечном итоге постучит в дверь спальни Джизы Валетти, супруги Симоне Альбани. И все же... Помнишь, Виолу задушили струной? Ты сказала, что она учила девочек музыки. Можешь узнать об этом поподробнее? Они же на чем-то играли. Если это скрипка или гитара, возможно, все действительно просто. А вот если в доме стоит только пианино, ты думаешь, что убийство виолы и убийство преподавателя музыки связаны? Я думаю, что в этих делах все так или иначе крутится вокруг музыки. А если музыка постоянно всплывает странным фоном, нужно узнать об этом побольше. Иногда очевидное оказывается верным. Я совершенно не уверена, что это так в данном случае, заявила Николета за ужином. Серьезно? Ты и в обед говорила, что убийца Адальджиза. Джиза? Да. Хотя, не знаю. Пенелопа и Брандалини переглянулись. Она всегда так, говорили их взгляды. Море версий одна противоречит другой. Нечего переглядываться. У меня было время подумать. Хорошо, пошагово. У нас убийство в доме полном людей. На первый взгляд кажется, что перед нами целая толпа подозреваемых, верно? Но если один из наших знакомых не тайный маньяк-убийца, предпочитающий расправляться с незнакомыми людьми, более вероятным сценарием является то, что убийца — один из тех, кто действительно знал жертву. Брандалини кивнул. «А значит, остается кто? Симоне, Джизы и Рафаэле. Думаю, мы можем согласиться, что дочери не могут быть кандидатами в убийцы». «Верно», — более охотно ответил Брандолини. «У любого из троих имелась такая возможность. В доме было совершенно темно, а в библиотеку можно попасть через кухню. Я поговорила с тетушкой Марией и ее дочерью. Обе утверждают, что могли быть в кладовой непосредственно перед убийством». А значит, любой мог проскользнуть через кухню незамеченным. Они сказали, что и Симонея, и Адальджиза несколько раз проходили через кухню во время вечеринки. Конечно же, они были заняты готовкой и не могут вспомнить, кто и когда проходил. Но они не упоминали, что Рафаэль проходил. Они не стояли на страже Бани. Он мог пройти, когда они доставали что-то из духовки до того, как погас свет. Или они могли быть в кладовой. «Послушай, любой из нас мог попасть в библиотеку через столовую, но все альбани могли пройти через черный ход». «Хорошо, число подозреваемых сужается до трех, но я все еще не понимаю, почему ты выбрала Адальджизу». «Ты согласен, что у всех была возможность добраться до Виолы в библиотеке?» «Да, конечно. Шансы у всех троих равны». «Хотя, честно говоря, я совсем не уверен, что у Рафаэля хватит ума провернуть что-то столь изящное». «Согласна», — сказала Николета. «Спасибо, что подкрепил мой вывод. Теперь переходим к мотиву. А это, мои дорогие, и есть то, что указывает на Джизу». Брандолини медленно покачал головой. Глаза Николеты расширились. «Почему ты не согласен? Мне нравится Симоне, но это совершенно ни при чем» и я прекрасно понимаю, что он мог нанять нас специально, чтобы избежать подозрения. Но у жены есть мотив. Повариха обвиняет его в романе с Виолой. «У тебя есть доказательства ее правоты? Он признается в этом?» «Конечно, нет. Дело в том, Бани, что неважно, был он прав или нет, важно лишь, что жена так думала или беспокоилась об этом». «А если повариха за два дня подумала, что между ними что-то есть, разве жена за пару месяцев не заподозрила бы что-то неладное?» Пенелопа вынула курицу из духовки. «Давайте, наконец, поедим, пока не остыло. Брандалини нарезал курицу на куски, хрустящая корочка треснула, и горячий сок наполнил кухню ароматом трав. «Теперь моя очередь», — сказал карабинер. Но пришлось повременить с рассказом. Он запихал в рот огромный кусок курицы, обжегся, хватал ртом воздух, заливал прохладным вином жар в горле. Наконец, он снова начал дышать. «Наш юный офицер Паула недоволен начальницей настолько, что готов снабжать нас информацией. Он считает, что Карлота Карлини выбрала не того подозреваемого. Но, думаю, его мотив скорее в том, чтобы опозорить начальницу, чем в поимке убийцы». «Интересно» сказала Николета, макая огромный ломоть хлеба в тягучее домашнее масло. Чем же она его так расстроила? Нетрудно догадаться. В общем, сегодня он сообщил, что за валете какое-то время провела в психиатрической больнице. Они посмотрели друг на друга. не ждал. Николета сделала большой глоток вина, наслаждаясь горьковатым древесным привкусом, а затем откусила кусочек курицы. Он сообщил какие-нибудь подробности. Почему она там была? Какой диагноз?» «Ничего больше. Они не знают. Без судебного предписания больница не раскроет информацию, а для предписания нет улик». «Смешно думать, что наличие психического заболевания автоматически делает человека жестоким и склонным к убийствам», заметила Пенелопа. «Полностью согласен». «Не автоматически?» «Но возможно», — упрямо сказала Николета. «Хорошо, я рассказала все, что могла. Теперь выслушаем твою версию. Я же вижу, ты что-то скрываешь». «За ужином на Дальджизе Валете были перчатки?» «Хм, она, конечно, была одета, как для званого вечера в высшем свете, но перчатки...» «Конечно, нет. Точно нет». Паула рассказал, что пришли результаты экспертизы. На струне нет отпечатков и нет ДНК убийцы. Ты хочешь сказать, что если Адальджиза не носит в кармане перчатки для мытья посуды и не надевает их прежде, чем кого-нибудь убить, это не она».